Глава третья. Ирен. Когда с письмом в руке Джон кинулся прочь из комнаты отца, он в страхе и смятении пробежал по террасе, обогнул угол дома. Прислонившись к увитой зеленью стене, он разорвал конверт. Письмо длинное, очень длинное. Страх возрос. Он начал читать. Когда дошел до слов, и вышла она замуж за отца флер. в глазах у него все завертелось. Рядом была стеклянная дверь. Войдя в нее, он пересёк гостиную и холл и поднялся в свою спальню. Освежив лицо холодной водой, он сел на кровать и читал дальше, роняя рядом с собой на покрывало, дочитанные листки. Почерк отца читался так легко, Джон хорошо его знал, хотя никогда не получал от отца писем и в четверть таких длинных. Он читал, но чувства его словно притупились, воображение работало лишь наполовину. Лучше всего понял он при этом первом чтении, какую боль должен был испытывать отец, когда писал это письмо. Он уронил последний листок и в какой-то умственной, нравственной беспомощности стал перечитывать первый. Все это казалось ему омерзительным, мертвым и омерзительным. Потом горячей волной его обдало внезапное чувство ужаса. Он зарылся лицом в ладони. Его мать — отец флер собрал листки, машинально стал читать дальше. И опять явилось чувство, что все это мертво и омерзительно. Его собственная любовь совсем иная. В письме сказано «Его мать и ее отец». Страшное письмо. Собственность. Неужели бывают мужчины, которые смотрят на женщину, как на собственность. Лица, виденные на улице или в деревне, обступили его толпой. Красные, мясистые лица. Лица жесткие и тупые, сухие, чванные, злобные лица, сотни, тысячи лиц. Как может он знать, что думают и делают люди, у которых такие лица? Джон сжал виски руками и застонал. Его мать... Он сгрёб листки и снова стал читать чувство ужаса и отвращения живо в ней по сей день. «Ваши дети — внуками человека, который обладал твоей матерью, как может мужчина обладать рабыней».